но Сергей отпустил людей и пошел к лагерю. И тогда он решил, пока дело разберется, Шалимова сейчас же выгнать, попросить в райкоме татарского докладчика. Вспомнив о том, что вместе со шкатулкой пропали все ведомости, документы и расписки, Сергей нахмурился. Уже совсем стемнело, влево от тропки расплывчато обозначались очертания башенных развалин, Очень издалека снизу вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка опаздываю понял сергей алькра сердице за кустами блеснул огонь голкий выстрел грянул так близко что дрогнул воздух и где-то над головой сергейгея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд кто падая на камней и выхватывая браунинг крикнул сергей Ему не отвечали и только хруст кустарника показал, что кто-то поспешно убегал прочь. Сергей приподнялся и дважды выстрелил в воздух. он прислушался и ему показалось, что уже далеко кто-то вскрикнул. Тогда сергей встал, не выпуская из рук браунинга он пошел дальше и шел так до тех пор пока с перевала не открылась перед ним широкая ровная дорога. Музыка внизу играла громче, громче, а лагерная площадка сверкала отсюда всеми своими огнями. Сердуой защелкнул предохранитель, спрятал в браунинг и еще быстрее зашагал кальки. Наутро, после костра, ребят разбудили часом позже. Еще задолго до линейки ребята уже разведали про то, что столько и шестаковым случилось несчастье. Но что именно случилось и как, этого никто толком не знал. И поэтому к надке подбегали с расспросами один за другим без перерыва. Спрашивали, верно ли, что только сломал себе ногу? Верно ли, что только во время вчерашнего фейерверка стукнуло осколком по башке? Верно ли, что доктор сказал, что только теперь будет и слепой, и глухой, и вроде как бы совсем дурак? Или только слепой? Или только глухой? «Или не глухой и не слепой, а просто полоумный?» Сначала Надка отвечала, но потом, когда увидела, что все равно кругом галдят, спорят и несут какую-то чушь, она стала сердиться, и, опасаясь как бы вздорной слухи, во время общелагерного завтрака не перекинулись в другие отряды, она вызвала угрюмого Владика и попросила его, чтобы он сейчас же, на утренней линейке, вышел и рассказал отряду, как было дело. Но владик отказался на отрез, она просила, уговаривала, приказывала, но все было бесполезно. Раздражная надтка посылила ему это припомнить и велела подать сигнал на пять минут раньше, чем об обычно. Собирались долго, строились шумно, бестолково, равнялись плохо, а против обыкновений владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы. Молча и внимательнее, чем обыкновенно, наблюдал за Владиком и Оська. Очевидно, вчерашнее не забыл, что-то угадывал и к чему-то готовился. Со слов Владика Надка коротко рассказала ребятам, как было дело с Толькой, пристыдила за нелепые выдумки и предупредила, что в следующие разы за самовольное бегство из отряда будет строго взыскано, и что на случай с Толькой Шестаковым ребята теперь и сами могут убедиться, к чему такое самовольничание приводит. «Неправда!» — прозвучал по всей линейке негодующий голос. «Все это враки! И неправда!» Надка нахмурилась, отыскивая того, кто хулиганит, и к большому изумлению своему увидела, что это выкрикнул красный и взволнованный Иосика. ребята зашевелились и зашептались тишина громко ок крикнула натка почему говорил что все неправда все неправда убежденно повторил осьска когда вчера строились владик дошевский зачем-то спрятал в спике я пристыдил его а он назвал меня провокатором на кострение его не только не было а бегали они еще куда-то а куда не знаю И там они по дороге с костра с ними что-то случилось. Я-то не провокатор, а Дашевский врун и обманывает весь отряд. Все были уверены, что после таких слов Владик набросится на Иоську,